Глава 20 Спустя пару часов я стояла в супермаркете у окна и смотрела на улицу. На ней совсем не было прохожих, и это не удивляло. В небольшом переулке в тихом центре Москвы осталось всего два дома постройки 30-х годов прошлого века. В одном я насчитала пять этажей, в другом 6 Я знала, что квартиры в них огромные, по одной на лестничной клетке. Я вздохнула и в ту же секунду увидела, как из одного подъезда вышла женщина в дорогом пальто. На ногах у нее были очень красивые, но совершенно неподходящие для ноябрьской Москвы светло-бежевые ботильоны на высоком тонком каблуке. С плеча свисала на длинном ремне дорогая сумка. Я быстро покинула супермаркет. Дама, медленно, чуть покачиваясь, побрела по улочке. Я спокойно шла за ней и делала вид, что говорю по телефону. Дама поравнялась с подъездом соседнего дома. Из него вышел парень в джинсах, черной куртке и шапке такого же цвета, низко надвинутый на лоб. Нижняя часть его лица пряталась в шарфе. Юноша пропустил вперёд прохожую в красном пальто, потом быстро догнал её, сдёрнул с плеча сумку и побежал. «Что это?» — завопила дама. «Помогите!» «Стойте здесь, не двигайтесь!» — крикнула я, бросила к её ногам свою кожаную торбочку и понеслась за грабителем. А тот летел с такой скоростью, что меня охватил испуг. Вдруг не догоню его. Некоторое время мы мчались по прямой, потом воришка свернул налево и остановился. «Тебе плохо объяснили задачу?» — прохрипела я. «Фу!» Зачем так далеко удрал?» Парень отдал мне сумку и молча ушел. Я вернулась в переулок, где оставила Сидорову. Маргарита стояла в полной растерянности. Я протянула ей ридикюль. «Держите». «Спасибо», — всхлипнула она. «Вы так быстро бегаете, а у меня ноги разъезжаются. Старею, наверное». «Вы прекрасно выглядите», — возразила я. дело в сапожках. Они очень красивые, но при такой погоде лучше носить такую обувь, как у меня». Тонкий каблог в гололед почти самострел. Маргарита вздохнула. «Хочется принарядиться. Ох, я вас не поблагодарила. Спасибо огромное». «Не за что?» — улыбнулась я. Собеседница окинула меня взглядом. «Денег вам за помощь предлагать не стоит». «Спасибо», — ответила я. «Мне вполне хватает тех, что я сама зарабатываю». «Вы торопитесь?» — спросила Сидорова. Я покачала головой. «Сегодня у меня выходной». Маргарита показала на дом. «Я живу здесь, на третьем этаже. Давайте кофейку попьем». Я чуть не запрыгала от радости. «С удовольствием, но вы куда-то собирались пойти?» Маргарита махнула рукой. «Муж уехал в Тверь. Он там новую гимназию открывает. Вернется завтра ближе к ночи. Дети у бабушки. Я осталась одна, заскучала, решила по магазинам прошвырнуться. Но после встречи с грабителем желание пропало. Хотя, может, вы заняты?» «Я просто гуляла», — соврала я. Просидела утро у подружки. У нее муж умер. Внезапно. Лег спать и не проснулся. Лена в шоке. Ничего этого не предвещало. Здоровый мужчина вообще никогда не болел. Спасибо за приглашение. Я с удовольствием попью чаю. Устала немного. Утешать кого-либо всегда трудно. Но если человек скончался от тяжелого недуга, можно хоть какие-то слова найти, вроде «теперь у него ничего не болит». Слабый аргумент, но хоть такой. А как беседовать с подругой? Мы медленно пошли к подъезду. Маргарита открыла дверь. Как никто другой понимаю состояние вашей знакомой? «Мой первый муж скончался внезапно. Давайте по лестнице поднимемся, лифт у нас постоянно ломается, можно застрять». «И почему мне ваше лицо знакомо?» «Прямо как родное. Мы никогда не встречались?» «Совершенно точно до сегодняшнего дня не общались», — заверила я. «Наверное, в каком-то магазине могли столкнуться». «Нет», — протянула Сидорова. «Там посмотришь на человека и забудешь, а у меня такое ощущение, словно мы подруги». Маргарита открыла дверь, Зажгла свет в холле, и первое, что я увидела, был шкаф со стеклянными дверцами. На полках стояли книги Арины Виоловой, причём каждая в двух экземплярах, в твёрдом и мягком переплётах. Я пробежала глазами по полкам, ну и ну. Тут полное собрание моих детективов, начиная с самого первого романа и завершая тем, который появился в продаже неделю назад. Хозяйка показала на книге. «Что бы кто ни говорил, а я обожаю Виолову!» Лежала в больнице на сохранении со вторым ребёнком. Палата была одиночная, но санузел общий с другой палатой. Соседка попалась невоспитанная, вечно ко мне лезла, надоедала разговорами. Я спустилась на первый этаж. Там был ларёк. Продавщица посоветовала купить виолову. Я всегда считала детективы второсортным чтивом. Кроме книг Арины. Там ещё были издания на социальные темы. Пришлось взять томик с китчевой обложкой. И всё я пропала представляете в сентябре поехала специально на московскую книжную ярмарку чтобы виолову увидеть она мне подарила маргарита замерла с открытым ртом вот почему ваше лицо мне знакомо показалось вы вылитая виола невероятно похожи на писательницу о хозяйка попятилась о ну вы вы я кивнула меня зовут виола тараканова псевдоним арина виолова